Глава 26. Меньшее зло. Рингтон собственного телефона заставил вздрогнуть, и Маргарита поняла, что тоже задремала, так и сидя в машине. С утра лил дождь, теперь же припекало солнце. Почти двенадцать, вот черт. Номер был неизвестен и отвечать не хотелось. Егор тоже проснулся, явно пытаясь сообразить, где находился. «Мы приехали?» «Почти», Маргарита усмехнулась, глядя на его сонное лицо. «Ну вот, появился хоть какой-то румянец и уже не так походил на привидение». «Выспался хоть немного, спящая красавица». «Что?» — спохватился Егор с удивлением, глядя на переднюю панель машины. «Сколько уже времени? Я что, заснул, пока ехали?» Маргарита нажала кнопку, приводя его сиденье в первоначальное положение. «Разве это плохо? Тебе нужно было отдохнуть». «Я простой смертный, в отличие от некоторых. Меня так скоро исключат за прогулы». Пробормотал Егор ероши волосы. «Не нужно было позволять мне спать. Но еще две пары остались». «Ты действительно хочешь пойти на них сегодня?» Телефон снова зазвонил, высвечивая тот же неизвестный номер. «Кто такой настойчивый, черт возьми?» «Не ответишь». Егор посмотрел на нее вопросительно, не понимая, чего медлило. «Есть вероятность, что эта тетка с чужого телефона решила достать. Она у меня в черном списке». Сдаваясь, Маргарита все же приняла вызов, прикладывая телефон к уху. «Слушаю». «Маргарита Викторовна Шевцова?» — спросил громкий мужской голос, привлекая внимание Егору, поскольку сидел рядом. «Это уж точно не тетка. «Да». Маргарита нахмурилась, уже предполагая следующие слова собеседника и сожалея, что ранее не вышла из машины. Стоило сделать это сейчас. Здравствуйте, уголовный розыск, старший лейтенант Воробьев. Звучало так громко, что захотелось выбросить телефон в ближайшую лужу. Мысленно чертыхаясь, Маргарита уже открывала дверцу, выходя на улицу. Маргарита Викторовна, нам бы встретиться. В связи с чем? Мрачнее, прекрасно зная причину, она все же ожидала ответ полицейского. Ожидал его и Егор, покинувший следом за ней машину. И взгляд его не сулил ничего хорошего. «К нам вступила информация о том, что вы могли оказаться свидетелем одного недавнего происшествия, и необходимо задать вам несколько вопросов. Вам не стоит волноваться, Маргарита Викторовна». Почему этот Воробьев говорил с ней таким обходительным тоном? Это только больше настораживало. «Диктуйте адрес, господин старший лейтенант». Маргарита произнесла это, глядя на Егора, по-прежнему стоящего, опершись на машину. Он сложил руки на груди и сверлил ответным взглядом. «Сейчас мне необходимо присутствовать на занятиях. Я освобожусь после четырех часов, и тогда смогу приехать к вам. это время устроит?» «Вполне». «Также при даче показаний я воспользуюсь своим правом согласно 56-й статье». Присутствия адвоката нет необходимости, Маргарита Викторовна. Никто не собирается использовать показания против ваших интересов. Повторюсь, я лишь пользуюсь своими правами. Вы же можете расценивать это как будет угодно. Впечатлений от прошлого раза было предостаточно. И превращаться из потерпевшей или свидетеля в обвиняемого она не собиралась. Сейчас нужно отвезти Егора к университету и связаться со своим адвокатом, чтобы обсудить предстоящий визит в полицию. Маргарита убрала телефон от уха и натянуто улыбнулась. «Садись, отвезу тебя к универу». «Я обязательно должен спрашивать, или сама поделишься?» Он хмурился все сильнее, не сдвинувшись с места. «У тебя всегда на все готов ответ. Я хочу послушать этот вариант. Почему тебе звонит Воробьев, который работает с моим отцом? Среди прочих дел он занимается тем случаем в парке на Пархнево, где какого-то мужика избили. Он по этой причине звонил?» «Что за 56-я статья? Почему тебе нужен адвокат? Что случилось?» «Даже свидетель по закону имеет право пользоваться защитой адвоката при допросе». «Я не нарушила закон», — медленно произнесла Маргарита словно заклинание. «Несмотря на меня так, я не обвиняю тебя ни в чем. Просто расскажи, что случилось». «Ты можешь? Мы можем поговорить?» «Пару часов назад я ныл, как придурок, и грузил тебя своими проблемами». Но ты слушала все это дерьмо, за которое мне, черт возьми, теперь стыдно. Я тоже могу тебя выслушать. Ты тоже можешь сказать мне, сказать, как есть. Без приколов. Воробьев ищет тебя из-за того случая в парке. Я слышал разговор отца о том, что была ранена женщина. Этот ублюдо кранил тебя? Это был он? Черт. На же была кровь, а на тебе... Ты... Да черт. Егор закрыл глаза и глубоко вдохнул, затем медленно выдыхая. Сердцебиение немного замедлилось. «Извини». Маргарита подошла к нему, становясь совсем близко, так что мог видеть только ее лицо. В серо-голубых глазах снова оставалось только серебро. Видимо, эта закономерность, стоило ей ощутить волнение, которое, за исключением взгляда, так завидно скрывало. «Я могу слушать тебя бесконечно, но мне всегда сложно говорить о себе. Наверное, это привычка». с которой я рассталась только благодаря тебе и которая снова вернулась за то время, что ты забыл. Я не прошу тебя меняться ради меня или еще кого-то, и я не должен что-то требовать от тебя, это нелепо, прости. У тебя есть на это право. Тебе не за что извиняться, как я уже сказала, я просто привыкла быть такой. Меняться сложно, даже если это необходимо, как в моем случае. Дело не в этом, тут скорее причина во мне. В последнее время у меня ощущение, будто нахожусь под каким-то стеклянным куполом. Я могу только наблюдать. Все вокруг взаимодействуют, говорят, что-то происходит. И все мимо меня. Знаешь, есть такая история о мире, где за преступление не сажали в тюрьму, а ставили клеймо на лоб. Каждому преступнику на свой определенный срок. И всем вокруг было запрещено реагировать на этого человека. Не говорить, не смотреть, не оказывать помощь, ничего. Этого человека будто не существовало на срок наказания. На первый взгляд, вроде пустяк. Но это то, что может свести с ума, и порой мне кажется, что у меня на лбу это клеймо. Может, я заслужила его, но... Черт, не помню. Скорее, это единственная, у кого этого клейма нет. Она с нежностью провела кончиками пальцев по его лбу, убирая непослушную прядь волос. Я должна встретиться со своим адвокатом, а потом ехать к этому лейтенанту. поэтому сейчас времени нет. А хотелось бы не спешить. Я расскажу тебе, где и как поранилась. Расскажу все, что произошло в ту ночь в парке, обещаю. Мы встретимся вечером и все обсудим. Ты согласен?» Волнение продолжало плескаться в его карих глазах. Егор перехватил ее руку, сжимая в своей. «Воробьев, он хороший, громкий слишком впечатлительный, такой, что может даже разреветься на месте преступления, но он хороший. Не обидит тебя». «Ты меня убеждаешь или себя?» — усмехнулась Маргарита, освобождая руку и обнимая Егора за талию. Она прижалась к его груди, слушая, как ускоряется ритм сердца. А стоило его рукам обнять в ответ, как и собственное сердце пустилось скач. «Считаешь, что такую, как я, можно обидеть?» «Можно. И ранить можно. Ты живой человек. Сильный, смелый, добрый. Живой человек». Просто человек, поэтому не нужно больше так рисковать собой и притягивать неприятности. «Как ты узнала ранее?» Вопрос застал Егора врасплох, и руки, обнимавшие Маргариту, напряглись. «Просто твоя футболка задралась, когда ты постоянно ворочилась в постели, только бы слепой не заметил повязку, только и всего». «Уверен, что это все?» — Подразнили его. «Уверен, не смей больше по ночам ходить, где попало. Это не должно повториться». «Волнуешься за меня?» — тихо спросила Марго, продолжая обнимать его. «Кто бы сказал, был ли это последний раз, когда могла вот так легко сделать это? Ведь этим вечером, при следующей встрече, он, возможно, уже будет знать правду. И тогда не останется места для объятий, лишь для горьких оправданий. И ведь, как назло, не сможет и слово произнести. Почему мысленно всегда выходит так красноречиво, а вслух удается лишь отшутиться или съязвить? Если у нее еще один вечер тепла в запасе». «Или это все?» «Да, волнуюсь», так же тихо ответил Егор. Он бы с удовольствием стоял так и дальше, послав к чертям весь мир с его проблемами. Но время и правда поджимало. Если адвокат может защитить ее при допросе в полиции, то пусть поспешит связаться с ним. А вечером он устроит такой допрос, что Воробьеву и не снился. «Поехали». На него смотрели вопросительно с улыбкой. Егор понял, что после всех своих слов Так и не отпустил Маргариту, оставляя руки на ее плечах. Оставалось лишь склонить голову и коснуться мягких губ в легком поцелуе. Идем. Егор наконец отстранился от нее, предлагая возвращаться в машину. По Огромным зеркальным лужам они почти поплыли, выезжая на дорогу. Опустив окно со своей стороны, Егор снял со стекла почти полностью красный кленовый лист, принимаясь крутить его в пальцах. Словно договорившись, они оба молчали. До самого университета, думаю, каждый о своем. Позвони мне, как только освободишься, хорошо? Перед тем, как выйти, Егор повернулся к Маргарите. Я буду ждать. Обещаю, так что не волнуйся. Он ободряюще улыбнулся, хоть и сам сейчас походил на того, кому поддержка требовалась поболее ее. Когда вышел из машины, то задержался, наблюдая за тем, как Маргарита выехала со стоянки скрываясь за раскрытыми воротами. В кармане снова ужил телефон. Напомнил об уже сотом сообщении от Виты и Светы, которые он успешно игнорировал с самого утра, то уснув в машине, то споре с Маргаритой. Набирая, наконец, ответ на СМС, Егор предупредил, что сейчас поднимется в аудиторию. Проходя по асфальтированной дорожке во двор, он поправил лямки рюкзака на плече и обернулся к воротам, вновь ощутив на себе чей-то взгляд. Но, как и в прошлый раз, эта часть улицы оказалась пуста. Опять мерещилась. Или кто мог следить за ним? Зачем? Неприятная тревожность вернулась, будто кто бросил камень, едва успокоившуюся воду. И теперь она вновь принялась плескаться через край. Телефон ужил в руке, и Егор нервно сжал его, замирая перед крыльцом. Судя по рингтону, звонила мать. Ответить? Проигнорировать? Был ли у него выбор? Страх за Ленко поднял в душе еще большие волны. Все его существо противилось этому унижению, но должен был смириться. Отца никогда нет дома, как и брат собственно, и оба считают, что он полумертвый. Поэтому оба сочтут, что идея матери с пансионом – меньшее зло в данной ситуации. Поддерживая мать, оба будут считать, что это необходимость, что для девочки так будет лучше, что для него так будет лучше. От его сердца в гуманных порывах оторвут еще один кусок и погладят по голове, приговаривая, что все хорошо, все хорошо. Иленка уедет. Никогда не пожалуется, даже если что случится. А он сойдет с ума. Будь они прокляты, все благие намерения. Слушаю. Холодный пластик телефона коснулся щеки. В пальцах свободной руки вновь принялся крутить кленовый лист. Это действие хоть как-то успокаивало. «Где ты сейчас находишься?» Голос матери звучал нетерпеливо. Слышались и посторонние голоса, которые стихли, видимо, вышла из офиса. «В университете. У меня еще две пары». «Не планирую ничего после занятий. На шесть часов я договорилась о встрече с доктором. Он будет ждать тебя. Ты слышишь меня, Егор?» По возмущенному оклику он понял, что в ответ лишь молча кивнул, продолжая смотреть на листок в руке, как на магический артефакт. «Я слышу». «Не забудь». «Ты тоже не забудь, о чем мы договорились». Она прервала разговор, сославшись на неотложные дела. Егор не возражал, бредя к ступенькам крыльца, чтобы, наконец, подняться к входным дверям. Судьба распорядилась иначе, не давая добраться до них. Едва потянулся к ручке, чтобы открыть, как послышался сигнал СМС. «Светка? Вид? Марго?» Причувствие обещало иной вариант. Задерживая дыхание, Егор вытащил телефон из кармана, и рискнул глянуть на экран. «Ваш заказ готов».